Глава шестая Тих и отраден был поток тех юных дней. То есть, вообще говоря, это было так, потому что мы жили далеко от театра войны. Но по временам шайки и грабители бесчинствовали и вблизи наших мест. Так что по ночам нам случалось видеть зарево подожденной фермы или деревни. И все мы знали, или, по крайней мере, чувствовали, что когда-нибудь они подойдут еще ближе, настанет и наш черед. Этот тупой страх угнетал нас, словно тяжелая ноша. Страх сделался еще напряженнее года через два после договора в Труа. Поистине, то была для Франции година бедствий. Однажды мы перебрались на ту сторону, чтобы помериться силами, как это случалось не раз с ненавистными мальчишками из Максе, приверженцами бургунцев. Нас поколотили, и мы, избитые и усталые, возвращались на наш берег уже вечером, когда порядком стемнело. Тут на колокольне ударили в набат. Мы пустились бегом и, добравшись до площади, застали там толпу взволнованных сельчан, лица их были озарены зловещим светом дымившихся ярких факелов. На церковной паперти стоял незнакомец, бургундский священник, и передавал народу вести, заставлявшие слушателей то плакать, то гневаться, то роптать, то проклинать. «Наш старый безумный король умер», — говорил он, и теперь мы, и Франция, и престол составляем собственность младенца английской крови, которая лежит в своей колыбели в Лондоне. И он убеждал нас принести этому ребенку свои верноподданнические чувства и быть его преданными слогами, и доброжелателями. И он говорил, что теперь, наконец, у нас будет правительство. Могучие и незыблемые, и что в коротком времени английская армия соберется в последний поход. Но поход тот закончится скоро, потому что довершить осталось лишь немногое, осталось завоевать кое-какие клочки нашей страны, остающиеся под этой редкостной и почти забытой тряпкой под знаменем Франции. Народ бушевал и порывался кинуться на него. Десятки людей грозили ему кулаками, воздетыми над морем освещенных лиц. То была дикая и волнующая картина, и Патору подстать было занимать в этом зрелище первое место. Он стоял среди яркого света и с полным равнодушием и спокойствием Смотрел вниз на этих раздраженных людей, так что нельзя было не преклониться перед его поразительным самообладанием, хотя в то же время хотелось бы сжечь его на костре. Его заключительные слова своей холодностью превзошли все остальное. Он рассказал им, как при погребении нашего старого короля, французский геральтмейстер, преломил свой должностной жезл над гробом Карла VI и его династии, произнеся при этом во всеуслышание «Генриху, королю Франции и Англии, нашему верховному государю многое лето», и он предложил народу возгласить вместе с ним сердечное «Аминь» этому пожеланию. Все побледнели от ярости. У всех язык точно прилип к гортане, и некоторое время никто не мог говорить. Но Жанна стояла совсем рядом. Она взглянула ему в лицо и произнесла спокойным, серьезным тоном. — Я хотела бы видеть, как голова у тебя слетит с плеч. И после минутного молчания добавила — осенив себя крестным знаменем, если бы на то была воля Божья. Это стоит запомнить. И вот почему. То были единственные жестокие слова, какие Жанна сказала за всю свою жизнь. Когда я расскажу вам о всех бурях, о всех несправедливостях и притеснениях, которым она подвергалась, То вы подивитесь, что она только один раз в жизни молвила горькое слово. С того дня, как пришли эти печальные вести, мы жили в постоянном страхе. Грабители то и дело добирались чуть не до наших дверей. Опасность надвигалась все ближе и ближе, но, по милости, неба мы до сих пор избегали погрома. Но, наконец, наступила и наша очередь. Случилось это по весне 1428 года. В глухую темную полночь бургунцы нагрянули шумом и гамом, и мы повскакали с постели, чтобы бегством спасти себе жизнь. Мы направились по пути к наш шато и неслись, как угорелые, в полном беспорядке. Каждый старался обогнать других, каждый мешал другому. Но Жанна только одна из всех нас не потеряла хладнокровие и создала порядок из этого хаоса. Она сделала это быстро, уверенно и распорядительно, и наше паническое бегство вскоре превратилось в правильное размеренное шествие. Согласитесь, для такой молоденькой девушки это был немалый подвиг. Ей было теперь шестнадцать лет. Статная и стройная, она отличалась такой необычайной красотой, что я мог бы использовать всю цветистость языка для описания ее наружности и все же не перейти пределов истины. Кроткое и ясное чело ее было, верным отражением чистоты ее духовной природы. Она была глубоко религиозна. Часто бывает, что религиозность придает человеку какой-то грустный облик. Но она была не такова. Ее религия наполняла ее внутренним довольством и отрадой. Если она по временам бывала встревожена, ее лицо и осанка изобличали переживаемые ею страдания, то это была скорбь о своей родине. Скорбь! ни единая доля которой не проистекала от веры. Значительная часть нашей деревни была разгромлена, и когда мы получили возможность без опасения вернуться назад, то нам пришлось испытать на себе все те страдания, от которых много лет, десятки лет, изнывал народ во всех других краях Франции. В первый раз... Мы увидели разрушенные, обгорелые стены, наткнулись на улицах на туши бессловесных животных, убитых только ради потехи. В их числе были телята и овцы, любимцы детей. И тяжело было видеть малышей, плакавших над погибшими друзьями. Налоги, налоги. Каждый думал об этом. Каково будет нести это бремя теперь при разоренной общине? И лица у всех вытянулись при этой мысли. Жанна сказала. «Много лет уже вся остальная Франция платит налоги, не имея чем платить. Но мы до сих пор не испытали этой горькой напасти. Теперь узнаем». И она продолжала говорить о том же. Волнение ее возрастало. Ясно было, что эта забота наполняет все ее мысли. Наконец мы увидели нечто ужасное. То был безумец, исколотый кинжалами и изрубленный на куски в своей железной клетке на углу площади? Кровавое и страшное зрелище. Едва ли кто из нас, молодежи, видел когда-нибудь раньше человека, погибшего от насильственной смерти, Оттого этот мертвец как-то зловеще приковал к себе наше внимание, мы не могли оторвать глаз от него. Впрочем, не на всех он подействовал именно так. На всех нас, кроме Жанны. Она отвернулась в ужасе и ни за что не соглашалась вторично взглянуть на убитого. В этом было поразительное предуказание, что мы лишь рабы привычки. предуказание того, как сурово и жестоко иногда относится к нам судьба, ибо было предопределено, что спокойно доживут до старости именно те из нас, которых наиболее заворожило это зрелище кровавой и жестокой смерти, между тем, как она, с врожденным и глубоким ужасом, отвращавшаяся от крови, Вскоре должна была видеть ее изо дня в день на полях сражений.